Ракель потеряна для него. Но тут пришла от нее весть. А в канун следующих суббот явилась она сама. И Игуди претили внешнее проявление чувства. Однако он почти грубо обхватил, прижал к себе Ракель и отогнул ей голову, упиваясь ее созерцанием. Она словно отдыхала в его объятиях, закрыв глаза, И он не мог прочесть в них, каково ей пришлось. Одно было ясно — она не унижена и не жалка, это его прежняя Ракель, только еще похорошевшая. Он попросил ее зажечь светильники. Эта честь по старинному обычаю была предоставлена женщинам. Огни светильников озарили сгущающиеся сумерки. Это был хороший праздничный вечер. И Ягуда пропел субботнюю песню, и Ягуда галеви, приди, возлюбленный, приди, субботний день, и встреть невесту. И, ликуя, прочитал псалом Давида, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и ликуют все дерева дубравные перед лицом Господа. Они сели за трапезу вместе с неизменным Мусой. Ракель казалась задумчивой, но счастливой. Муса, против своего обыкновения, погладил ее руку и сказал, «Как ты прекрасна, дочь моя!» За трапезой речь шла о многом, только не о том, что занимало их мысли. Эту ночь Ракель спала крепко и покойно. И Ягуда же все еще томился сомнениями а, может быть, и ревностью, но те муки, какие он испытывал в последнее время, исчезли. На следующий день Ракель вдвоем с отцом сидела в патио возле водомета. Улыбаясь, они посмотрели друг на друга сперва искоса, потом прямо, и, наконец, Ракель ответила на невысказанный вопрос. — Все хорошо, отец. — Я не чувствую себя несчастной. Потом призналась я счастлива. И совсем уж искренне, я очень счастлива. И Ягуда обычно не затруднялся ответом, а тут он не знал, что сказать. Конечно, с его души свалился тяжкий гнет, но был ли он рад, этого он и сам не знал. В Голиане Ракель почти совсем вернулась к мусульманству, а тут она вспомнила о своем иудействе. Над дверями как над входом в каждый еврейский дом были укреплены знаки иудейской веры, небольшие трубки, в которых заключены пергаментные свитки с исповеданием веры в единого сущего Бога Израилева и обетом безоговорочной преданности. Ракель решила, что такая же мезуза должна быть и над входом в Голиану. Настала ночь. А с ней и Говдала, разделение, трогательная и грустная церемония, которой суббота отделяется от прочих дней недели, праздник от будней. Зажгли свечу, наполнили кубок вином, принесли пряности в драгоценном сосуде, и, и Ягуда, благословив вино, отпил от него, и благословив пряности, в последний раз Вдохнул их субботний аромат и, благословив огонь, погасил свечу в вине. После этого они пожелали друг другу доброй ночи с нелегким сердцем, ибо им предстояло увидеться снова лишь через неделю. Но Ракель еще не успела заснуть, как в ней не осталось иных чувств, кроме ожидания утра, когда она возвратится в Галиану. У каноника Дона Родриго было человеколюбивое сердце. Каноник Дона Родриго старался соблюдать христианский долг послушания, но случалось, что между его человеколюбием и заповедью послушания возникал разлад. Святой Отец возвестил крестовый поход, и долг Испании был принять в нем участие. Но когда каноник думал о том, что в мире опять разгорелась Великая война, и люди терзают и уничтожают друг друга. Он радовался, что хотя бы его полуостров